Эпилог. 1 год спустя. Горячий песок обжигал пятки. Он разъезжался подо мной во все стороны и щедро насыпался в босоножки. Я пошатнулась на очередной зыбкой горке, грозясь грохнуться посреди пляжа, но устояла, благодаря крепкой ладони, обхватившей в этот миг за талию. "Алеся, тебе нельзя падать", взволнованно просветил меня чёрт. Скажи это моим ногам, которые всё время подкашиваются, проворчала в сторону безрогового умника. Он сунул в мою ладошку прохладный фруктовый коктейль в пластиковом стакане, и настроение поползло вверх. В последние пару дней я крепко подсела на сочетание манго, папаи и апельсина, и дару ничего не оставалось, как покорно исполнять просьбы спящего пузатого мышонка, измученного жарой. Гололёда тут не было, Хотя о зиме мечталось вот уже которые сутки. Но это не мешало мне то и дело пугать чёрта. У меня и раньше с координацией было не очень, и прогулки часто оканчивались битыми коленками. Но сейчас наступил полный шварх. Но Дар всегда меня ловил. Бурчал, конечно, ругался и поминал драного нефилима почём зря, но всегда оказывался рядом в нужный момент. Я нашла свою надёжную опору. «Почему мы здесь?» В сотый раз спросила у загадочного чёрта. «Хочу тебя кое с кем познакомить». В сотый раз ответил загадочный чёрт. «Мы прибыли на Кубу с неделю назад самолётом, как самые обычные скучные люди. От обморочного телепорта Дарл Дрейк Эйрлайнс я предусмотрительно отказалась. Рожать я была намерена в срок, а не в полёте. Мне важно быть уверенной хоть в чём-то, в своей сумасшедшей жизни, вставшей за этот год с ног на рога. Который день мы бродили по пляжам, захаживали в кафе, пили соки и лимонады и расспрашивали о чём-то местных. «А если серьёзно, тут жарче, чем в аду!» — насупилась я и выдрузила шляпку, которой пыталась обмахиваться обратно на макушку. «Иногда, чтобы найти пропажу, надо вернуться к исходной точке», — глубокомысленно заявил чёрт-философ и потянул меня к следующему пляжному бару. «Ох ты ж чёрт!» Закашлялась полная пожилая дама в соломенной шляпе, надетый прямо на ярко-синий платок. Она стояла у входа в симпатичную деревянную беседку, накрытую не то соломой, не то камышом, не то сушёными пальмовыми листьями. Я так и не разобралась в местном дизайне. "Ну здравствуй, Химена", осклабился Дрик, и я ахнула. "Так это его первая помощница?" "Живой", отметила женщина и улыбнулась в ответ. «Живой!» «Ох, Дарьел, прости, что исчезла!» Она добродушно хлопнула моего черта по плечу и поманила пальцем внутрь. «Падшие сказали, ты пыталась смыть с души пятно?» Дрейк положил руку на мою поясницу и подтолкнул вперед. «Я надеялась тебе помочь. Война, что ты затеял, была одному не по силам. Я так хотела быть полезной тебе в момент великой битвы, но пятно не смылось». Да их раны умеют убеждать. Кубинка поставила перед нами кувшин с лимонадом и пару стаканов. И ты знаешь, у меня было предчувствие. Только не говори, что ты опять слышала голос. Рассмеялся Дар. Говорить не буду. Кубинка ткнула пальцем Дару в грудь и хитро подмигнула, сморщившись изюмом. Но слышала. И что там тебе наболтали свыше? Скептически ухмыльнулся чёрт. Они общались, как старые знакомые, словно и не расставались на многие месяцы. «Что моё время рядом с тобой прошло, и место надо освободить!» Снова подмигнула женщина и, наконец, впервые посмотрела на меня. «Вижу, ты нашёл своё солнце!» «Нашёл!» Сокрушённо выдохнул чёрт и шёпотом добавил. «Иногда как засветит!» «Это Олеся, моя шинари!» Кубинка проехалась ехидными глазами по моему животу с трудом втиснутому в голубой льняной сарафан и понимающе улыбнулась. «Твой враг мёртв?» С праздным любопытством поинтересовалась женщина, щедро наполняя стаканы. «Он где-то в ином, незнакомом нам мире». «Почему же ты не смог вернуться в свой?» удивилась дама. «Смог. Но пришёл обратно». «Совсем у тебя мозг поплавился, Дарьел Дрейк». Захохотала Кубинка, хлопая себя по полным бокам. Ты 30 лет искал путь домой и драный Нефилим вернулся снова. Понял, что не смогу без кофе и солнца. Дар погладил мою поясницу. Да и моя жена Риа уверяет, что ребёнку нужен витамин Д. Я пытался ей объяснить, что демоны в состоянии обходиться без ультрафиолета, но ты знаешь, когда у неё в руках сковородка, желание спорить куда-то пропадает. И ещё У нас кот. Стрела я в разговор с невинной улыбкой и чёрт поморщился. Швархового засранца мы с соседки так и не вернули. Назвали Санни, официально за солнечную рыжую шерсть. Неофициально в честь надменного Санджара. Однажды мы с даром наблюдали, как в целом спокойный ленивый кот отрывает голову живой рыбине, придерживая лапой бьющий хвост. И как-то одновременно пришли к этой идее. Правда, Санджарыжий тоже оказался вандалом, так что уборку в квартире на пятнадцатом этаже приходилось делать чаще обычного. И, как правило, она заканчивалась. Ну да, ладно, и на ковре тоже временами, когда Дарре удавалось меня уговорить. И вот последствие на лицо. Даже свободные платья трещат на мне по швам. С церемонии прошло уже 8 месяцев, и я переквалифицировалась из канары молодой жены свеженькой с пылу с жару, так сказать. в умудрённую опытом Шинари. Мудрости, правда, не прибавилось, а вот опыта хоть отбавляй. После церемонии Нижний мир мне открылся. Воздух стал легче, жара ощущалась комфортнее, и я тоже смогла смотреть на него по-другому. Так чёрные охранные деревья на той тропе, хисты или как их там, оказывается, были усыпаны светящимися голубыми цветами, а сама дорожка мерцала фиолетовым. Скрытая красота, доступная только своим. И да, ритуальное мейсуд reik меня готовит заставил. И птицу швархову я видела, жуть жуткая. Помесь индюка и дикообраза, которая не так-то легко соглашается отдать свои яйца на волшебные усиливающие омлеты. Моя душа до сих пор официально принадлежала этому чёрту, как и все прочие органы и части тела. Мы решили, что так безопаснее. Мало ли кто покусится на самородок и решит запудрить мне мозги. К тому же, как меня просветил дар, высшие демоны могут исполнять самые разные желания в интересах клиента из-за счёт энергии души. Судя по его отцу, чёрт и всё-таки старели, хоть и в сотню раз медленнее, чем мы. Дар обещал сделать так, что стареть мы будем синхронно. Но тут же пригрозил, зная мою любовь к крошкам, что если вздумаю обеспечить его таким украшением, то срок моей жизни резко сократится до минимального. Тиран, что и говорить. Поскольку род Хардагат на Рокзи официально прервался, а у Дара не было фамильного клейма, то бразды правления перешли к хиннанскому клану. Санжар, как единственный наследник, даже стал по такому поводу менее мрачным. Правда, все намёки, что ему стоит завести себе Нари и подумать о потомстве, ответственность, накладываемая принадлежностью к правящему роду, он игнорировал. И после таких бесед снова начинал стремительно мрачнеть. Дарил наконец признал, что жизнь без привязанностей не имеет вкуса. Поэтому, несмотря на проживание в верхнем мире, мы пару раз в месяц наведывались в нижний, гуляли по диковинному саду, что выращивала мама Демон, играли в какие-то неправильные шахматы с папой Демоном, пили ядрёный морс из местных колючих ягод с Чёртовой бабушкой, у которой, кстати, обнаружился и Чёртов дедушка. Заглядывали с визитами вежливости к Санджару. С Миланой я тоже виделась. Не так часто, как хотелось, но тем не менее, она собралась замуж за неплохого парня с нашего курса. Торжество должно было состояться летом. Получив приглашение, я даже сентиментально всплакнула. Не иначе гормоны снова устроили бунт. Сестрой я трижды навещала в клинике в Швейцарии. Первый раз, когда перевозила туда маму, Джад, как и обещал, взял все расходы на себя. Второй и третий просто приезжала в гости к Абеем. Валька добровольно решила там задержаться. И хотя эмоции мамы сейчас заглушались лекарствами, мне показалось, что она искренне обрадовалась, узнав, что опять станет бабушкой. В редкие минуты прогулок по огромной территории клиники мы втроём действительно чем-то напоминали настоящую семью, которой ещё только предстояло научиться быть. Дар о чём-то продолжал болтать с пожилой кубинкой, а я взволнованно тёрла живот. «Совсем скоро у меня будет новая семья». В верхнем мире одним чертёнком станет больше. Оставалось лишь молиться, чтобы у него не было ни рожек, ни хвостика. Иначе я не представляю, как буду знакомить его с бабушкой и тётушкой. Ты чего распереживалась, мышонок? Шипнул чёрт, отводя меня в сторонку от барной стойки. Дар, а ваши дети рождаются в трансформе? Дети как дети, такие же, как у вас. Я выдохнула. Такие же это хорошо. Такая новость, мамина сердце не переживёт. Сразу предупреждаю, я не буду ему разрешать забирать чужие души. Строго помахала указательным пальцем перед загорелой физиономией. Уверен, мы сможем придумать для него другие развлечения. Хмыкнул чёрт, стянул мою шляпку и нежно поцеловал в макушку. А если он убежит телепортом в Нижний мир? Всполошилась по двадцатому кругу. Вот как мы будем его искать? Способности к перемещению появляются далеко не сразу, Олеся. А если он в садике кого-нибудь испипелит, а? Ну что за тревожная мамаша мне досталась? Нарл закатил зелёные глаза и хрипло рассмеялся. Почему мне кажется, что с беременностью твои тараканы тоже начали плодиться и оккупировали уже как минимум 10%? Не знаю, Дар. Я виновата, пожала плечами, понимая, что он прав. не было и дня, чтобы я не прибежала к нему с очередной панической догадкой. Я, кажется, снова становлюсь трясихой. Это всё так ново, странно и слишком молниеносно. Я словно опять лечу в неизвестность, и она пугает. Я с тобой. Чёрт прижал меня к своему боку, обнял за плечи и прошептал в висок: "Я держу. Крепко-крепко, мышонок. И не отпустишь. Никогда".